Зоя поднялась, перекинула через шею соболей мех, сверкнула бриллиантами. «Идемте, мне противно. К сожалению, я когда-то была артисткой». «Крошка, куда же мы денемся? Половина «Едемте пить».